Вернувшись к убитому птеродактилю, Громека показал и остальным товарищам свою находку, из-за которой произошло приключение с плащом. Все одобрили его план и решили на обратном пути нарвать побольше тростника, чтобы попробовать устроить выворку сахара. Охотники направились дальше по ущелью, на дне которого протекал ручеек, окаймленный узкой полосой мелких хвощей и жесткой травы. Скоро теснина превратилась в настоящую щель, все дно которой было покрыто водой. Стало темно, мрачно и сыро. Охотники шли гуськом. Впереди макшеев с ружьем в руках, позади каштанов, пробовавший молотком утесы. Но вот впереди стало светлее, показалась зелень. Щель быстро расширилась и превратилась в довольно большую котловину, окруженную скалами, внизу отвесными, а выше отступавшими уступами во все стороны, образуя амфитеатр. Дно котловины было покрыто сочной зеленой травой, в центре которого находилось озеро, из которого и вытекал ручеек. «Фу, как здесь воняет!» воскликнул Громека, как только охотники бы дошли к озеру. «Действительно, пахнет очень скверно, словно падалью», подтвердил Макшеев. «Уж не минеральное ли это озеро?» «Например, серными источниками», — предположил Папочкин, наклоняясь к воде. Охотники начали оглядываться по сторонам и обратили внимание на странное шипение, чередовавшееся с визгом, напоминавшим визг пробки, вводимый по стеклу. Эти звуки раздавались сверху со стен лавины, но никого не было видно. В это время над лужайкой мелькнула большая темная масса и опустилась на один из уступов, Откуда навстречу ей виск и шипение раздались особенно громко? «Птеродактиль!» — воскликнул Макшеев. «Очевидно, здесь гнезда летучих ящеров!» — догадался зоолог. «Ну вот вам и источник вони. Эти животные, вероятно, очень неопрятны». Ящер, спустившийся на уступ, вскоре поднялся и, заметив в котловине людей, начал кружиться над ней, издавая отрывистое кваканье. На утесах виск и шипение сразу прекратились. Ишь, замолчали детеныши. Интересно было бы раздобыть яйца и молодых птенцов из гнезд, сказал зоолог. Попробуйте-ка влезть на эти кручи, вступить в бой с родителями, они вам покажут, где раки зимуют. «Эй, да их тут много!» — воскликнул Каштанов, указывая на другого птеродактиля, высунувшегося из-за выступов, тогда как еще два уже рели в воздухе. «Что же, начнем по льбу?» — предложил Макшеев, которому захотелось загладить свой промах. «Зачем?» — «Одного мы уже добыли и рассмотрели, а заряды нужно беречь», — предупредил Каштанов. «И дадим лучше отбой налево, кругом». «Пока все гнездилища не встревожились», — сказал ботаник. Пребывание в зловонной котловине было ему не по вкусу. Над лужайкой летали и квакали уже несколько ящеров, и охотники сочли более благоразумным последовать совету Громека. Проходя к выходу в щель, они заметили у подножия скалы целые кучи костей разной величины, перемешанных с пометом теродактилей. — Мы попали в помойную яму гнездилища ящеров, — пошутил Макшеев. — Они устроились тут в безопасном месте. Это настоящая крепость. — Вероятно, на их яйца и детенышей покушаются другие ящеры, — пояснил зоолог. — Обратите внимание, что хотя это присмыкающиеся, но повадки у них уже птичьи. — Совершенно верно. Наличие крыльев позволило им изменить образ жизни своих далеких предков. Все-таки жаль, что мы не могли узнать, как устроены их гнезда и какой вид имеют яйца и детеныши, особенно насиженные яйца. Я думаю, что они не высиживают яйца, как птица, заметил Каштанов, а предоставляют эту обязанность солнцу, как другие присмыкающиеся. Не горюйте, мы где-нибудь найдем еще яйца игуанодонов или плезиозавров, утешал Громека-зоолога. «Если они будут свеженьки, устроим себе колоссальную яичницу. Воображаю, как велики яйца этих тварей. Одного хватит на нас всех», — шутил Макшеев. Вернувшись обратно через ущелье на поляну у подножия возвышенности и набрав по дороге сладкого тростника, путешественники направились к месту, где был убит хищный ящик. «Здесь царило большое оживление». В воздухе носились взад и вперед летучие ящеры разной величины. Трупы Царатозавра и Дона были покрыты этими животными. Отрывая куски мяса от туш, одни пожирали их на месте, другие же уносили на юг к ущельям гор, где, очевидно, находились их гнездилища. Виск, кваканье и шипение раздирали уши. При приближении людей вся стая, пировавшая на трупах, всполошилась. Одни взлетели и начали кружиться над поляной, другие, переваливаясь на своих коротких ногах и волоча полураспущенные крылья, отбежали в сторону. Они, очевидно, наелись так, что им трудно было летать. Папочкин успел сфотографировать два момента этого переполоха. Наевшиеся ящеры не нападали на людей, нарушивших их трапезу, а только оглашали воздух различными звуками, выражавшими, вероятно, неудовольствие. Захватив чаще спрятанные окорока Дона, охотники направились через лес по тому же сухому руслу. Приближаясь уже к котловине громе, шедшей впереди, вдруг остановился и указал своим спутникам на отпечатки огромных ступней, глубоко вдавленные во влажный песок русла. «Это не Игуанодон», — заметил Папочкин. «Животное шло на четырех ногах. Смотрите, вот следы задних ног с тремя пальцами, а вот следы передних с пятью. И ступни имеют другую форму и большую величину, чем у Игуанодонов» добавил Каштанов. «А по ступне можно ли узнать, хищное это животное или травоядное?» спросил Макшеев. «Я думаю, что оно травоядное. Пальцы оканчиваются не когтями, а чем-то вроде копыт, которыми хватать нельзя. А вот и отпечаток хвоста, более короткого и тонкого, чем у Игуана Дона», заметил зоолог, указывая на впадину, извивавшуюся между оттисками ног. «Во всяком случае, животное очень крупное и, очевидно, находится около нашего озера, потому что обратного следа нет», — сказал Громека. «Да, поэтому ружья наготове и будем осторожны», — предупредил Макшеев. Медленно, шаг за шагом, охотники подвигались вверх по руслу, зорко всматриваясь вперед. Но никто не появлялся. Только стрекозы и жуки рейли и летали над вершинами хвощей и папоротников». Пройдя по узкому зеленому коридору до утесов, охотники остановились в нерешительности. Шепнув товарищам, чтобы они подождали, Макшеев пробежал по ущелью, а затем подал сигнал, чтобы остальные присоединились к нему. В котловине все спрятались за деревья у ее входа и могли наблюдать интересное зрелище. На лужайке послось чудовище, превосходившее по своим размерам, И по своему странному виду, все, что путешественники до сих пор видели в Плутонии, стране вымерших исполинов. Животное достигало восьми метров в длину и до четырех метров в высоту. Передние ноги были значительно короче задних, и массивное туловище наклонено вперед, оканчиваясь поразительно маленькой головой, похожей на голову ящерицы. Вдоль спины тянулись двумя рядами щитки или пластинки, торчавшие вверх и несколько вбок, подобно крылышкам. Четыре пары самых крупных поднимались над туловищем, три пары маленьких над толстой шеей и две пары над хвостом. Менее массивный и более короткий, чем у игуанодонов и царатозавра, хвост нес еще три пары длинных шипов пониже пластин. Голая морщинистая кожа чудовища была кое-где усеяна бородавкообразными возвышениями, более многочисленными и мелкими на шее и голове, более редкими и крупными на туловище и хвосте. Темно-бурые пятна и разводы на грязно-зеленом фоне кожи усиливали отталкивающий вид животного. Оно спокойно послось на берегу озера, захватывая пучки сладкого тростника и мелких хвощей своей большой пастью, размеры которой никак не соответствовали маленькой голове. При движении туловища щитки на спине делали небольшие взмахи, словно крылья. «Точно крылышки Амура», — прошептал Макшеев. «Хорош этот амур юрского периода», — засмеялся Громеко. «Я никогда не мог себе вообразить, что могут существовать подобные страшилища». «Этот страшный вид, щитки, шипы, бородавки, разводы — все это средство для отпугивания врагов этого мирного и, вероятно, совершенно безобидного животного», — сказал зоолог, сделавший уже несколько снимков. «А как зовут этого амура?» — обратился он к геологу. Это, конечно, стегозавр, самый оригинальный из того же отряда динозавров, к которому принадлежат и, и гуанодоны, и цератозавр, и виденный нами раньше трицератопс. В Верхнеюрское время существовало несколько родов этих чудовищ, остатки которых были найдены в Северной Америке. Наглядевшись на ящера, охотники произвели из своего убежища выстрел, отдавшийся эхом от скал, а затем хором закричали дикими голосами. Испуганное животное опрометью бросилось бежать, переваливаясь, подобно иноходцу, причем спинные щитки ударялись друг от друга, издавая громкое хлопанье, словно кастаньеты. Когда оно скрылось из виду, охотники вышли из своей засады, набрали воды из озера и побрели вниз по руслу к своему стану, предвкушая обед из жареного молодого игуана дона и отдых на берегу спокойного моря